Тихая жизнь. Оказалось, что в это существование довольно просто проскользнуть. Сон в этой жизни был крепким. Она не просыпалась, пока без четверти восьми не зазвонил будильник. Доехала на работу в потрепанном старом Хуэндай, пропахшем собаками и печеньем, усыпанным крошками. Миновала больницу и спортивный центр. Остановилась на маленькой парковке возле современного одноэтажного здания приюта из серого кирпича провела утро за кормежкой и выгулом собак. В эту жизнь оказалось довольно просто влиться, отчасти потому, что ее встретила радушная простая женщина с вьющимися каштановыми волосами и йоркширским акцентом. Женщина, Пулин, попросила ее начать именно в собачьем приюте, а не в кошачьем, так что у Норы нашлось законное оправдание своему растерянному виду и вопросом о том, что делать. А проблема с именами людей решалась просто – У всех работников были бэджи. Нора прогулялась с Бульмастифом, новоприбывшей собакой, вокруг поля, за приютом. Полин сообщила, что с животным ужасно обращался владелец. Показала несколько круглых шрамов. Прижигал сигаретами. Нора хотела бы жить в мире, где вовсе не существовало жестокости. Но единственными доступными мирами были те, в которых жили люди. Бульмастифа звали Салли. Она боялась всего. Своей тени, кустов, других собак, норенных ног, травы, воздуха. Хотя и явно понравилась Нора, и она даже согласилась на почесывание живота. Недолгое. Позже Нора помогла чистить маленькие собачьи домики. Она предположила, что они зовутся домиками, потому что это звучит лучше, чем клетки. Дизель, трехлапая немецкая овчарка, явно жил там долго. Нора играла с ним в мяч, замечая, что у него хорошие рефлексы. Он ловил игрушку почти всегда. Ей нравилась эта жизнь, или точнее, ей нравилась версия себя в ней. Ей становилось понятно, что она за человек, потому как с ней общались другие. Ей нравилось быть хорошей. Это успокаивало. И ее разум был тут иным. В этой жизни она думала больше, но мысли были тихими. Сострадание — основа всей морали писал философ Артур Шопенгауэр в один из своих спокойных периодов. Может, такой и была сама основа жизни. В приюте работал один мужчина, Дилан. Ему легко удавалось найти подход к любой собаке. Он был примерно ее возраста, может, моложе. У него был добрый, тихий, печальный взгляд. Его длинные, как у серфингиста, золотые волосы напоминали шерсть ретривера. Он подошел к Норе за обедом и сел рядом с ней на скамейку с видом на поле. «Что у тебя сегодня?» — спросил он по-доброму, кивнув на Норин ланчбокс. Она честно не знала. Обнаружила, что он приготовлен для нее, когда открыла утром увешанный магнитиками и календариками холодильник. Открыла крышку и увидела сэндвич с сыром и мармайт, и пакетик чипсов с солью и суксусом. Небо потемнело, подул ветер. «Вот черт», — сказала Нора, — «будет дождь». «Возможно, но собаки все еще в клетках». «Не поняла». Собаки чуют приближающийся дождь и часто убегают внутрь, если понимают, что вот-вот польет. Правда здорово, что они могут предсказывать будущее своим нюхом? «Да», — ответила Нора, — «очень круто». Нора укусила свой сэндвич сыром, и тут... Дилан обнял ее за плечи. Нора подпрыгнула. «Какого черта?» — воскликнула она. У Дилана был извиняющийся вид. Он сам был собой напуган. «Извини, я крепко сжал твое плечо?» «Нет, я просто...» я. «Не-не, все хорошо». Выяснилось, что Дилан и ее парень, и они вместе учились в средней школе. Хейзлдин Комп. Он был на два года младше. Нора помнила день, когда умер ее отец, Она сидела в школьной библиотеке и смотрела на светловолосого мальчика, на пару классов младше ее, и как он бегал за залитым дождем окном. Гнался за кем-то, а может, за ним гнались. Это был он. Он ей смутно нравился на расстоянии, хотя она не знала его и вовсе о нем не думала. «Все хорошо, Норстер?» — спросил Дилан. «Норстер?» «Да, я просто... Да, все хорошо». Нора снова села, но оставила между ними пространство на скамейке. В Дилане не было ничего такого неприятного, он был мил, и она была уверена, что в этой жизни он ей искренне нравится. Может, она его даже любит, но входить в жизнь не то же самое, что привыкать к чувствам. Кстати, ты забронировала у Джину? У Джино. А, итальянская кухня. Нора была там подростком, удивилась, что они еще работают. У Джина пиццерию на сегодня. Ты сказала, что знаешь там управляющего. А мой отец знал, да. Так тебе удалось позвонить? Да, соврала она. Но, к сожалению, у них все занято. В выходной? Странно. Жалко. Я люблю пиццу и пасту, и лазанью. И точно, сказала Нора. Понимаю, я все понимаю. Это было странно, но у них пара больших броней. Дилан уже достал телефон. Он был решительно настроен. Попробую ла Кантина». Помнишь? Мексиканская. Уйма веганских блюд. Обожаю мексиканскую кухню, а ты? Нора не могла придумать уважительную причину отказаться, помимо перспективы не слишком увлекательной беседы с Диланом. А в сравнении с сэндвичем, который она жевала, и остальным содержимым холодильника, мексиканская еда звучала многообещающе. Дилан забронировал им столик. Они продолжали болтать, пока собаки лаяли в здании позади них. В ходе беседы выяснилось, что они подумывают съехаться. «Мы могли бы посмотреть салон «Последний шанс», — предложил он. Она слушала в полухо. «Что ты сказал?» «Он был застенчив», — поняла она. «Редко смотрел в глаза. Так трогательно». «Ну, тот фильм с Райаном Бейли, который ты хотела посмотреть. Мы трейлер видели. Ты сказал, он должен быть смешным. Я немного поискал в сети». Оказалось, он получил 86% на Rotten Tomatoes, и он есть на Netflix, так что ей стало любопытно, поверил бы он, если бы она призналась, что в одной из жизни была солисткой всемирно знаменитой поп-рок-группы и всеобщим кумиром, встречалась с Райаном Бейли и сама его бросила. «М -м, «Звучит неплохо», — откликнулась Нора, уставившись на пустой пакетик из-под чипсов, летающий над редкой травой. Дилан сорвался со скамейки, схватил пакетик и бросил его в урну поблизости. Плюхнулся обратно рядом с Норой, улыбаясь. Нора поняла, что именно другая ее версия в нем нашла. В нем было что-то чистое. Он сам был похож на пса. Зачем желать другую вселенную, если в этой есть собаки? Ресторан находился на Касл Роуд, за углом, возле теории струн. Им пришлось пройти мимо магазина. Знакомое ощущение, но странные. Когда она подошла к магазинчику, то увидела, что с ним что-то не так. В витринах не было гитар. В витринах вообще ничего не было, кроме старого листка бумаги формата А4, прикрепленного на стекло изнутри. Она узнала почерк Нила. Увы, теория струн больше не может работать в этом здании. Из-за повышения арендной платы нам это просто не по карману. Благодарим всех наших верных покупателей. Не слишком задумывайтесь, все хорошо. Идите своим путем. Бог знает, где бы мы были без вас. Дилану это понравилось. Я узнал цитаты. И затем, спустя мгновение, меня назвали в честь Боба Дилана. Я тебе когда-нибудь говорил? Не помню. Ну, знаешь, это музыкант. Да, я слышала о Бобе Дилане. Дилан. А мою старшую сестру? Назвали Сюзан в честь песни Ленарда Коуэна. Нора улыбнулась. Мои родители обожали Ленарда Коуэна. «Когда-нибудь была там?» — спросил Дилан. «Похоже, хороший был магазин». «Угу». «Пару раз. Я так и подумал, ты ведь такая музыкальная. Играла раньше на пианино, верно?» «Играла». «Да, на клавишах немного». Нора заметила, что объявление было старым. Вспомнила, что я сказал Нил. Я не могу платить тебе за то, чтобы ты отваживала покупателей таким выражением лица, будто на дворе вечная непогода. Что ж, Нил, может, дело было все-таки не в моем выражении лица? Они продолжили путь. Дилан, ты веришь в параллельные вселенные?» Он пожал плечами. «Наверное». «Вот что, по-твоему, ты делаешь в другой жизни? Думаешь, эта вселенная хорошая?» Или ты предпочел бы ту, в которой ты покинул Бетфорд? Я не знаю. Я здесь счастлив. Зачем желать другую вселенную, если в этой есть собаки? Собаки одинаковые и тут, и в Лондоне. У меня был выбор, знаешь. Я поступил в университет Глазго на ветеринарию. Я проходил на занятия неделю, но ужасно скучал по своим собакам. Потом папа потерял работу и не смог платить за мою учебу. Так что да. Я не стал ветеринаром, а я очень хотел им быть. Но знаешь, я не жалею. У меня хорошая жизнь, хорошие друзья, собаки. Нора улыбнулась. Ей нравился Дилан, хоть она и сомневалась, что он привлекает ее так же, как и другую Нору. Он хороший человек, а хорошие люди редки. Когда они дошли до ресторана то увидели высокого темноволосого мужчину в спортивной одежде, бегущего в их сторону. Нори потребовалось мгновение, чтобы узнать Эша, хирурга Эша, который заходил в теорию струн и приглашал ее на кофе. Эша, который утешал ее в больнице и прошлой ночью постучал в ее дверь в другом мире, чтобы сообщить о смерти Вольтера. Это воспоминание оказалось совсем недавним, и все же оно принадлежало только ей». Он явно готовился к воскресному полумарафону, и не было причин думать, что Эш в этой жизни отличался от Эша в осевой жизни. Ну, разве что он, скорее всего, не нашел прошлым вечером мертвого Вольтера. А может, и нашел? Только Вольтера звали по-другому. «Привет», — сказала она, забыв, в каком мире находится. Эш улыбнулся ей в ответ, но растерянной улыбкой. «Растерянной, но доброй». И Нора ощутила еще большую неловкость, ведь он, разумеется, в этой жизни не стучал в ее дверь, никогда не приглашал выпить кофе и не покупал песенник Саймона Нгафанкал. Кто это? Спросил Дилан. А, знакомый из другой жизни. Дилан растерялся, но отряхнул с себя эту фразу словно дождь, а потом они пришли. Ужин с Диланом. Ла почти не изменилась за годы. Нора вспомнила вечер, когда Дэн водил ее сюда, в свой первый приезд в Бетфорд. Они сидели за столиком в углу и выпили слишком много маргариты, беседуя об их общем будущем. Дэн впервые поделился своей мечтой о жизни в деревне, о пабе. Они были на грани того, чтобы начать жизнь вместе, видимо, как и Нора сделана в этой жизни. Теперь она вспомнила, что Дэн был довольно груб с официантом, и Нора пыталась компенсировать это чрезмерной улыбчивостью. Одно из правил жизни ⁇ никогда не доверяй тому, кто намеренно груб с людьми на низкооплачиваемой работе. И Ден провалил этот тест, как и многие другие. Хотя Нора вынуждена была признать, ⁇ Ла кантина не тот ресторан, в который ей хотелось бы вернуться ⁇ Обожая это место! объявил Дилан, разглядывая пестрый липоватый красно-желтый декор. Нора задумалась про себя, существовало ли на свете место, которое Дилану не понравилось бы. Казалось, он мог сидеть в поле под Чернобылем и любоваться прекрасным пейзажем. За таку с черной фасолью они обсуждали с собакой школу. Дилан был на два класса младший и помнил Нору в основном как девочку, которая хорошо плавала. Он даже помнил школьное собрание, которое Нора отчаянно пыталась забыть, когда его вызвали на сцену и вручили грамоту за прославление школы Комп. Теперь, вспоминая это, Нора поняла, что, возможно, именно в тот момент и решила бросить плавание. Именно тогда ей стало труднее общаться с друзьями, и она соскользнула на задворки школьной жизни. «Я видел тебя в библиотеке на переменах», — сказал он, — улыбаясь своим воспоминаниям. «Помню, как ты играла в шахматы с нашей библиотекаршей». «А как ее звали?» «Миссис Элм», — ответила Нора. «Точно! Миссис Элм!» А потом добавил нечто еще более удивительное. «Я видел ее на днях». «Правда?» «Да». Шекспир Шекспер-Роуд с ней был кто-то в форме, вроде сиделки. Кажется, она направлялась в дом престарелых после прогулки». Выглядела очень хрупкой, очень старой. Почему-то Нора думала, что миссис Элм умерла много лет назад. И версия миссис Элм, которая всегда встречала ее в библиотеке, подтверждала это. Ведь она была точно такой же, как в школе. Сохранилась в памяти Норы, как комар в янтаре. О нет, бедная миссис Элм. Я любила ее. Салон «Последний шанс». После ужина Нора отправилась домой к Дилану смотреть фильм с Райаном Бейли. У них была наполовину выпитая бутылка вина, которую ресторан разрешил им взять с собой. Нора нашла оправдание этому визиту в том, что Дилан был милым, открытым и мог сообщить многое о ее жизни без лишних расспросов. Он жил в тесном домике ленточной застройки на Хаксли-авеню, который достался ему от мамы. Дом казался еще более тесным из-за обилия собак. Нора насчитала пять, хотя возможно, что еще несколько спрятались на втором этаже. Прежде Нора думала, что ей нравится запах псины, но внезапно ощутила, что этой приязни есть предел. Сидя на диване, она нащупала что-то твердое под собой – пластиковое кольцо для собак на погрыз. Бросила его на ковер к другим игрушкам: к пластиковой кости, желтому поролоновому мячику с разорванными боками, полуубитой мягкой игрушке. Чихуахуа с катарактой пытался отлюбить ее правую ногу. «Прекрати, Педро!» — одернул его Дилан, смеясь, отрывая от нее зверька. Другой пес, огромный, мощный, каштанового цвета, Ньюфаундленд, уселся рядом с ней на диван и принялся лизать ей ухо языком размером с тапок, так что Дилану пришлось устроиться на полу. «Не хочешь на диван?» «Не, мне нормально на полу». Нора не настаивала. Вообще ей Так было даже легче. Она смогла посмотреть в салон последний шанс без лишней неловкости. А Ньюфаундленд перестал лизать ее ухо, положил мордой на колени, и Нора почувствовала себя, ну, несчастливой, но точно не подавленной. И все же, пока Нора смотрела, как Райан Бейли говорил своей экранной любви, что жизнь чтобы жить кексик а Дилан сообщал, что хочет позволить еще одной собаке спать в его постели, он скулит всю ночь, хочет к папочке. Она поняла, что не влюблена в эту жизнь. А еще Дилан заслуживал другую нору, ту, которая смогла влюбиться в него. Это было новое чувство, будто занимаешь чужое место. Обнаружив, что в этой жизни у нее высокая устойчивость к алкоголю, она плеснула себе еще вина. Это было довольно... «Тягучий Зинфандель из Калифорнии». Она рассмотрела этикетку сзади. Почему-то там описывалась биография женщины и мужчины, Джанины Терренса Торнтонов, которые владели виноградниками и делали вино. Она прочитала фразу «С самой свадьбы мы мечтали о своем винограднике, и, наконец, эта мечта сбылась. Здесь, в Драйк Рик Вэлли, наша жизнь так же хороша, как и бокал Зинфанделя». Она погладила большого пса, который продолжал ее облизывать, и прошептала «Прощай!» в его широкое теплое ухо, покидая Дилана с его собаками. Виноградник Буэна Виста В следующий визит Норы в полночную библиотеку миссис Элм помогла ей найти жизнь, похожую на ту, что описывалась на этикетке бутылки вина из ресторана. Так библиотекарша дала Норе книгу, которая отправила ее в Америку. В этой жизни Нора звалась Норой Мартинес и была женой американца-мексиканского происхождения по имени Эдуардо. Мужчина чуть за сорок, с огоньком в глазах. Она его встретила в тот год, когда путешествовала после окончания университета. Это были те самые странствия, по которым она горевала, не решившись на них. После смерти его родителей, в результате несчастного случая на яхте, Она узнала об этом, прочитав вырезку из журнала «The Wine Enthusiast», который они вставили в рамку и повесили в дегустационном зале, обитом дубовыми панелями. Эдуардо досталось скромное наследство. На него они купили крошечный виноградник в Калифорнии. За три года они так преуспели, особенно с Ширазом, что смогли купить соседний виноградник, когда тот выставили на продажу. Их владение называлось Buena Vista. Она располагалась у подножия гор санта крус а еще у них был сын, Алехандро, который учился в школе-пансионе в Монтерей-бэй. Основную прибыль приносили туристы, которые приезжали пробовать местные вина. Автобусы, набитые людьми, останавливались возле винодельди с интервалом в час. Общаться с ними было легко, так как публика верила все ему. Все проходило так. Эдуардо решал, какие вина наливать в бокалы до приезда автобуса и вручал Норе бутылки. «Тише! Потихоньку, чуть-чуть-чуть, слишком много», упрекал ее добродушно на испанском английском, когда она вольно обращалась с отмериванием порций. А потом, когда туристы приезжали, Нора нюхала вина, Пока люди отхлебывали и полоскали их во рту, и пыталась говорить правильные слова в Торе Эдуарду: В этом букете есть древесные нотки, или вы различите растительный аромат, яркой, спелой ежевики и душистого нектарина, идеально сбалансированной, с отголосками вкуса древесного угля. Каждую жизнь она ощущала по-особенному, как разные переходы в симфонии, и это звучало весьма бодро и жизнеутверждающе. Эдуардо был невероятно добродушен, их брак казался удачным. Пожалуй, они могли даже посоперничать с парой с этикетки того тягучего вина, что они пили с Диланом, пока ее лизал астрономически огромный пес. Она запомнила их имена — Джанин и Террен Сторнтоны. Ей представлялось, что теперь она тоже живет на этикетке бутылки, даже вид у нее был соответствующий. Идеальная калифорнийская прическа, прекрасные зубы, загар, здоровье, несмотря на предположительно внушительное потребление Шираза. У нее был плоский мускулистый живот, что намекало на часы Пилатеса каждую неделю. Однако ей было легко имитировать не только знания о винах в этой жизни. Имитировать удавалось все. И это подсказывало, что секрет ее предположительно удачного союза с Эдуарда заключался в том, что муж не слишком-то внимателен. Когда уехали последние туристы, Эдуардо и Нора сели под звездами с бокалами собственного вина. «Пожары в Лос-Анджелесе стихают», сообщил он ей. Норе стало любопытно, кто жил в том доме в Лос-Анджелесе, который принадлежал ей в жизни поп-звезды. «Это радует». «Угу». «Правда красиво?» спросила она, глядя в ясное небо, полное созвездий. «Что? Космос?» «Да». Он уткнулся в телефон и притих. А потом отложил его в сторону, но все равно молчал. Она знала три типа молчания в отношениях. Пассивно-агрессивное молчание. Молчание «нам больше нечего сказать друг другу». И еще было молчание, которое, похоже, практиковали они с Эдуардом. Оно означало, что им не нужно слов. Они просто были вместе так же, как можно счастливо молчать наедине с собой. Но все же ей хотелось поговорить. «Мы счастливы, правда?» «А к чему этот вопрос?» «Ну, я знаю, что мы счастливы. Мне просто хочется, чтобы ты говорил об этом порой». «Мы счастливы, Нора». Она сделала глоток вина и взглянула на мужа. На нем был свитер, несмотря на теплый вечер. Они посидели так, а потом он ушел спать раньше нее. «Я еще немного здесь побуду». Эдуарду, похоже, был не против. Он наклонился и ласково чмокнул ее в макушку. Она встала и с бокалом вина прошлась между залитыми лунным светом виноградными рядами. Смотрела в ясное небо, полное звезд. В этой жизни все было прекрасно. Но она ощутила в себе стремление к иному, иным жизням, иным возможностям. Она чувствовала, что еще летит по воздуху и не готова осесть. Может, она больше похожа на Геуголь Февра, чем думала прежде? Может, ей удастся так же легко скользить по жизням, как перелистывают страницы? Она допила последний глоток вина, зная, что похмелья не будет. «Земляные и древесные нотки», — проговорила она про себя, закрыла глаза, оставалась недолго, совсем недолго. Она просто стояла там и ждала своего исчезновения. Множество жизней Норы Сида. Нора начала кое-что понимать. То, что Гигони объяснил ей до конца на той кухне, на Шпицбергене. Не обязательно наслаждаться каждым аспектом жизни, чтобы сохранить для себя возможность переживать ее. Нужно только не переставать верить, что где-то есть жизнь, которой можно наслаждаться. Точно так же наслаждение жизнью не означает, что ты в ней останешься. Ты остаешься в жизни навсегда, только если не можешь представить себе ничего лучше. И все же, парадоксально, чем больше жизни ты пробуешь, тем легче придумать что-то более привлекательное, ведь воображение ширится с каждой новой испробованной жизнью. Итак, Со временем с помощью миссис Элм Нора сняла множество книг с полок, и испытала множество разных жизней в поисках, подходящих именно ей. Она узнала, что избавление от сожалений в действительности было способом исполнения желаний. В конце концов, в одной из вселенных ее ждала почти любая жизнь. В одной жизни она довольно одиноко проводила время в Париже, Преподавала английский в колледже на Монпарнасе, колесила на велосипеде вдоль сены, прочла уйму книг, сидя на парковых скамейках. В другой она учила йоге и обладала совиной подвижностью шеи. В одной она продолжала плавать, но никогда не пыталась попасть на Олимпиаду. Она делала это просто потому, что ей нравилось. В той жизни она работала спасателем на пляже в Сиджесе под Барселоной, Бегла, говорила на каталонском, испанском, и у нее была развеселая лучшая подружка Габриэла, которая учила ее серфингу, и они вместе снимали квартиру в пяти минутах от пляжа. В одном существовании, когда Нора не забросила писательство, которым забавлялась в университете, она стала издаваемым автором. Ее роман «Форма сожаления» получил восторженные отклики и вошел в короткий список крупной литературной премии. В той жизни она отправилась на ланч в удручающий банальный клуб в Сохо для встречи с двумя благожелательными и беспечными продюсерами из Magic Lantern Productions, которые хотели снять по роману фильм. В итоге она подавилась лепешкой, пролила бокал красного вина на брюки одного из продюсеров и испортила всю встречу. В одной из жизней у нее был сын, подросток, Генри, с которым она даже не познакомилась по-человечески, потому что он все время хлопал дверью перед ее носом. В другой она была пианисткой и выступала на концертах. Она находилась в туре по Скандинавии, вечер за вечером исполняя классику перед одураченной публикой. Она ретировалась в полночную библиотеку во время катастрофического исполнения второго фортепианного концерта Шопена во дворце конгрессов Финляндия в Хельсинки. Еще в одной Она всего лишь съела тост. В какой-то из жизней она поступила в Оксфорд и стала преподавать философию в Сент-Кэтринс-Колледж. Жила одна в доме ленточной застройки в изысканном георгианском стиле в ряду таких же изящных домов в атмосфере респектабельного спокойствия. В какой-то... В норе бушевал океан эмоций. Она чувствовала все глубоко и непосредственно. Каждую радость, каждое горе, в каждом моменте содержалось и глубочайшее удовольствие, и сильнейшая боль, и оба зависели друг от друга, как разные положения качающегося маятника. Простая прогулка дарила ей тяжелую печаль лишь от того, что солнце пряталось за тучу. А встреча с псом, который был явно рад ее вниманию, вызывала у нее такую экзальтацию, что ей казалось, что она сейчас растает прямо на тротуаре от чистой благодати. В той жизни у изголовья постели она держала томик стихов Эмили Дикинсон. У нее было две подборки песен в телефоне, названных «Яркие переживания эйфории» и «Клей, чтобы починить меня, когда я сломлена». В одной она была видеоблогером, путешественницей. У нее было миллион семьсот пятьдесят тысяч подписчиков на YouTube, и еще примерно столько же следили за ней в Инстаграм. А самым популярным было видео, запечатлевшее ее падение с гондолой в Венеции. Еще у нее было видео под названием «Римские запахи». В другой жизни она была матерью-одиночкой, и ее младенец буквально никогда не спал. В какой-то у нее была колонка о шоу-бизнесе в «Желтой газетенке», она писала истории об отношениях Райана Бейли. В одной она была фоторедактором в National Geographic, в другой успешным эко-архитектором, не оставлявшим углеродного следа от своего существования в самостоятельно спроектированном коттедже, собирала дождевую воду и пользовалась солнечной энергией. В какой-то социальной работнице, в Ботсване, какой-то присматривала за чужими кошками, в другой волонтерила в приюте для бездомных. В одной она спала на диване своего единственного друга, в другой преподавала музыку в Монреале. В одной весь день провела в спорах в Твиттер с людьми, которых не знала. И большую часть Твита заканчивала словами «старайтесь лучше», втайне понимая, что говорит это себе. В другой вообще не пользовалась социальными сетями. В одной она не притрагивалась к алкоголю, в другой она была чемпионкой по шахматам и приехала на турнир в Украину, в одной она была замужем за членом королевской семьи и ненавидела каждое мгновение, в другой ее сообщения в Facebook и Instagram содержали только цитаты из Руми и лао Цзы. В одной у нее был третий муж, который ей уже наскучил, в другой она была силачкой-веганкой. В одной жизни она путешествовала по Южной Америке и пережила землетрясение в Чили. В другой у нее была подружка Бекки, которая говорила «О, вот потеха всякий раз, когда случалось что-то хорошее». В какой-то она снова встретила Гюго, который занимался дайвингом на побережье Корсики. Они обсуждали квантовую механику, напились вместе в пляжном баре, а потом Гюго ускользнул из этой жизни на середине предложения – Так что Норе пришлось беседовать с новым Гюго, который пытался вспомнить ее имя. В некоторых жизнях Нора привлекала много внимания, в некоторых никакого вообще. В каких-то она была богата, в других бедна, в каких-то здорова, в других не могла подняться по лестнице без одышки. В каких-то жизнях у нее были партнеры, в других она была одна, во многих находилась в промежуточном положении, в каких-то она была матерью, но в большинстве нет. Она была рок-звездой, олимпийской чемпионкой, преподавательницей музыки, учительницей начальных классов, профессором, генеральным директором, личной ассистенткой, шеф-поваром, глициологом, климатологом, профессиональной выгульщицей собак, офисной работницей, разработчицей программного обеспечения, секретаршей в приемной, горничной, политиком, адвокатом, магазином варишкой главой благотворительной организации по защите океанов – Продавщицей в магазине, снова официанткой, младшей начальницей, стеклодувом и перепробовала уйму профессий. Она добиралась на работу на машине, в автобусах, поездах, на паромах, на велосипеде и пешком. Перечитала километры электронных писем. У нее был 53-летний начальник с дурным запахом изо рта, который трогал под столом ее ногу и присылал фото своего пениса. У нее были коллеги, которые наговаривали на нее, и коллеги, которые ее любили, и, таких было большинство, коллеги, которые были к ней абсолютно безразличны. Во многих жизнях она предпочитала не работать, а в каких-то хотела работать, но все равно не могла найти место. В каких-то жизнях она пробивалась сквозь стеклянный потолок, а в каких-то утыкалась прямо в него. Она бывала и чрезмерно квалифицированной, и недостаточно компетентной. Она спала как младенец или страдала бессонницей. В каких-то жизнях она принимала антидепрессанты, а в других даже не била ибупрофен от головной боли. В каких-то жизнях она была физически здоровым и похондриком, а в других серьезно больным и похондриком. а в каких-то вообще не беспокоилась о своем здоровье. В одной жизни ее мучила хроническая усталость, в другой у нее был рак, в третьей у нее была межпозвоночная грыжа и перелом ребер за автоаварией. Короче, она прожила много жизней. В этих жизнях она смеялась и плакала, ощущала спокойствие и ужас и весь прочий спектр эмоций. А между жизнями она всегда встречала миссис Элм в библиотеке. И сначала казалось, что чем больше жизни она пережила, тем меньше проблем с переходом возникало. Библиотека никогда не пребывала на грани разрушения или риска полного исчезновения. Лампочки моргали крайне редко при ее возвращении. Она будто достигла некоего принятия жизни. Если и возникали плохие переживания, они не были единственными. Она поняла, что пыталась покончить с собой не потому, что была несчастна, а потому, что убедила себя, что не существует выхода из ее страданий. И в этом, предположила она, заключалась основа депрессии и разница между страхом и отчаянием. Страх возникает, когда ты заходишь в подвал и боишься, не захлопнулась ли дверь. Отчаяние — это когда дверь закрывается и запирается за тобой. Но в каждой жизни она видела, что метафорическая дверь отворялась все больше по мере того, как она училась пользоваться воображением. Порой она находилась в жизни меньше минуты, а в других — дни даже недели. И казалось, что чем больше жизни она проживала, тем труднее было чувствовать себя везде как дома. Трудность в том, что со временем Нора начала терять представление о том, кто она такая. Как слово, которое передают шепотом в игре «Испорченный телефон». Даже ее имя стало казаться ей всего лишь ничего не значащим шумом. «Не получается», — призналась она Гюго в их последней глубокой беседе в пляжном баре на Корсике. «Это больше не забавляет. Я не как ты. Мне нужно где-то осесть» но я никак не почувствую твердую почву под ногами. Вся забава в прыжках, Монами. Но что, если забава в приземлении? И именно в этот момент он вернулся в свой видеопрокат «Чистилище». «Извини», — сказал другой он, отхлебнув вина в лучах сходящего солнца. «Я забыл. Ты кто?» «Не беспокойся», — ответила она. «Я тоже. И она тоже исчезла, как и солнце которая только что села за горизонт. Потерявшаяся в библиотеке. «Миссис Элм?» «Да, Нора, в чем дело?» «Темно. Я заметила. Это нехороший знак, верно?» «Верно», — ответила миссис Элм нервно. «Ты прекрасно знаешь, что это нехороший знак». «Я больше не могу». «Ты всегда так говоришь. У меня закончились жизни». Я все перепробовала. Я все равно всегда возвращаюсь сюда. Всегда есть что-то, что мешает мне наслаждаться. Всегда. Я просто себя чувствую неблагодарной. Что ж не стоит. И ничего не закончилось. Миссис Элм вздохнула. Ты знала, что всякий раз, как ты выбираешь книгу, она не возвращается на полку, да? Да. Поэтому ты не можешь вернуться в жизнь, которую уже испытала. Всегда должна быть какая-то вариация в теме. В полночной библиотеке нельзя взять одну книгу дважды. А вы к чему? Ну, даже в темноте ты знаешь, что эти полки так же заполнены, как и тогда, когда ты их видела в последний раз. Потрогай, если хочешь. Нора не стала трогать. Да я знаю, так и есть. Они в точности так же заполнены, как и тогда, когда ты впервые появилась здесь, верно? Я не... Это значит, что все еще остается столько же возможных жизней, как и всегда. Бесконечное количество, по сути. Возможности не могут закончиться. Но может закончиться желание их хотеть. Нора. Ну что? Настала пауза в темноте. Нора нажала подсветку на часах, чтобы проверить. Ноль-ноль, ноль-ноль, ноль-ноль. Думаю, наконец проговорила миссис Элм, и, надеюсь, мои слова не прозвучат грубо, но думаю, ты слегка потерялась. Не поэтому ли я попала в полночную библиотеку изначально? Потому что я потерялась. Ну да, но теперь ты потерялась в своей потерянности, а это очень глубокая потерянность. Так ты не найдешь свой способ жить. А если его не существует? Что если я плавушки? «Понимаешь, пока есть книги на полках, ты не можешь быть в ловушке. Каждая книга — возможность бегства». «Я просто не понимаю жизнь», — сникла Нора. «Жизнь не нужно понимать. Ее нужно просто жить». Нора покачала головой. Это было слишком глубокое высказывание для выпускницы философского факультета. «Но я не хочу такого», — сказала Нора. «Я не хочу быть как Гюго. Не хочу скакать по жизням вечно». Ладно. Тогда ты должна выслушать меня внимательно. Итак, тебе нужен совет или нет? Ну да, конечно. Похоже, уже поздновато. Но да, миссис Эллм, я буду очень благодарна вам за совет. Хорошо. Думаю, ты достигла того момента, когда не видишь леса за деревьями. Не понимаю, о чем вы. Ты права, когда воспринимаешь эти жизни как пианино, играя на них мелодии, которые не являются настоящей тобой. Ты забываешь, кто ты есть на самом деле. Становясь всеми, ты становишься никем. Ты забываешь свою осевую жизнь. Ты забываешь, что тебе подходило, а что нет. Ты забываешь свои сожаления. Бх, я проработала свои сожаления. Нет, не все. Ну, не до мелочей. Нет, конечно. Тебе нужно снова взглянуть в книгу сожалений. Как мне это сделать в кромешной темноте? Да ты знаешь книгу, но зубок. Ведь она внутри тебя, так же, как и я. Она вспомнила, как Дилан рассказал, что видел в миссис Элм после дома престарелых. Подумала сообщить ей об этом, но не стала. Ясно. Мы знаем лишь то, что воспринимаем. Все, что мы переживаем, в итоге лишь есть наше восприятие этого события. Важно не то, на что ты смотришь, но что ты видишь. Вы знаете Туро? Ну, конечно, ведь ты его знаешь. Дело в том, что я уже не знаю, о чем сожалею. Ладно, давай посмотрим. Ты говоришь, что я лишь твое восприятие. Тогда почему ты меня воспринимаешь? Почему я, миссис Элм, человек, которого ты видишь? Не знаю, потому что я вам доверяла. Вы были добры ко мне. Да, доброта — это великая сила. И редкая. — Должно быть, ты ищешь не там. — Возможно. Темноту разорвал тихий свет лампочек по всей библиотеке. — Тогда где же еще в твоей осевой жизни ты ее ощущала? Доброту. Нора вспомнила ночь, когда Эш постучал в ее дверь. Может поднять мертвого кота с дороги и отнести под дождем на задний двор возле квартиры, похоронить вместо нее, потому что она затуманена горем. Не самый романтичный поступок на свете. Но это, безусловно, можно назвать добрым делом. Выделить 40 минут из своей пробежки, чтобы помочь той, кто в этом нуждается, и получить лишь стакан воды в благодарность. Ей не удалось в тот момент оценить эту доброту. Ее горе и отчаяние были слишком сильны. Но теперь, подумав об этом, она ощутила это как нечто выдающееся. Хм, кажется, я знаю. Она была прямо передо мной, в ночь, когда я пыталась убить себя. Вчера вечером ты имеешь в виду, да? Полагаю, да. Эш, хирург, тот, кто нашел Вольта. Он как-то приглашал меня на кофе много лет назад. Я тогда еще была с Дэном. Я отказалась, но ведь я была с Дэном. Но что, если бы я уже не встречалась с ним? Что, если бы я порвала с Дэном и пошла на кофейное свидание? осмелилась бы в субботу при всех в магазине согласиться на кофе. Ведь должна существовать жизнь, в которой я на тот момент свободна и говорю то, что хочу сказать. Где я ответила «да», я с удовольствием выпила бы с тобой кофе, Эш. Было бы здорово. И выбрала бы Эша. Я бы хотела попробовать эту жизнь. Куда бы она меня привела? И в темноте она услышала знакомый звук. Полки начали движение медленно со скрипом, затем быстрее глажи, пока Миссис Элм не нашла книгу «Жизнь», о которой спрашивала Нора. «Вот сюда».